В архитектурном комитете. Незнайка давно заметил, что в солнечном городе почти на каждом углу стояли небольшие деревянные столбики, окрашенные в яркие белые и черные полосы, благодаря чему их можно было увидеть на значительном расстоянии. Подойдя со своими спутниками к такому полосатому столбику, кубик остановился и нажал кнопку, имевшуюся на его верхушке. — Это для чего кнопка? — спросил Незнайка. — Для вызова такси, — объяснил Кубик. — Когда вам понадобится такси, подойдите к столбику и нажмите кнопку. Через минуту машина приедет. Действительно, не прошло и минуты, как в конце улицы показался автомобиль. Он был окрашен в такие же яркие белые и черные полосы, как и столбик. Быстро приблизившись, автомобиль остановился у тротуара, и дверцы его открылись.